грущностью славянской души, влиянием православия на умы и сердца, ничто не противостояло в духовной жизни наших предков, которые строили своё социальное и личное бытие только на одной чисто религиозной традиции. Последние два тезиса особенно активно пропагандируются реакционными кругами русской церковной эмиграции, которые используют их не столько в религиозных, а полегитических целях сколько в клерикально-политических, причем с отчетливо выраженной антикоммунистической направленностью. Сопоставим указанные идеи с фактами нашего исторического прошлого, в том числе и такими, которые в прошлом не оспаривались и богословами. И на основании этих фактов попытаемся восстановить действительную картину утверждения православия на Руси и в России и в России определить подлинное место данной религии в духовной жизни наших предков. Проделать такое сопоставление не трудно. Если о начальном этапе христианизации Древней Руси исторических сведений сохранилось очень мало, и их приходится собирать по крупицам, то процесс утверждения новой религии документирован и освещён историками как светскими, так и церковными с достаточной обстоятельностью. Исследователи не только собрали большой фактический материал, но и обобщили его. К этим фактам и обобщениям мы обратимся для опровержения с их помощью перечисленных выше богословских легенд, распространяемых нынешними поборниками русского православия. Как прижилась новая вера? Считая православие единственной подлинной модификацией христианства, содержащей чистую и неповреждённую истину Христову, его идеологи всячески подчёркивают отсутствие в этой конфессии каких-бы-то не было посторонних премиссий и народных включений. Именно такая чистота, неповреждённость, однородность рассматриваются ими как одно из важнейших доказательств богооткровенности православия его принципиального отличия от других религиозных систем прежде всего более ранних презрительной именуемых церковью паганством или язычеством Самих себя приверженцы православия объявляют монополистами истинной веры, которая якобы воспринята в рафинированном виде и усвоена ими настолько глубоко и основательно, что в их сознании выработался иммунитет против внешних религиозных влияний, в том числе и языческих. Вывод о принципиальном отличии православия от язычества – И об отсутствии в православном вероучении и обрядности элементов языческого наследия очень важен для богословско-церковных кругов Московской Патриархии. Он нужен им для того, чтобы обосновать божественную сущность своей конфессии, повысить мистическую значимость самого процесса христианизации Руси, который характеризуется церковной печати как переход наших предков от заблуждения к истине, как замена естественной религии, богооткровенной. Поэтому современным церковным авторам важно преподнести утверждение христианства на Руси как предопределенный свыше и стимулированный небесными силами процесс быстрого и глубокого усвоения всеми сословиями княжеской Руси и царской России незамутненной православной веры, усвоения будто бы совершавшегося как скачок в новое качество, и потому сопровождавшегося стремительным, полным и окончательным разрывом масс верующих с язычеством во всех его проявлениях. Русский народ, подчеркивал патриарх Московский и всея Руси Алексий Симанский, более всего родило сохранение в чистоте своей православной веры. Приняв новую веру, писал профессор Богослов Шабатин, русские люди стремились к более полному освоению ее, Мысли о глубоком восприятии веры Христовой нашими предками постоянно высказываются и в церковной печати последних лет. Правда, иногда современные церковные авторы признают, что язычество на Руси не сразу сдало свои позиции и ещё долго оставалось реальностью, с которой поборникам православия приходилось считаться продолжительное время. Обычно такие признания делаются в статьях и проповедях посвящённых миссионерской деятельности русских православных святых